Глава 152. Бузина. Это была плохая ночь для того, чтобы спать под открытым небом. Ближе к вечеру наползли тучи, как будто небо затянули серой простыней. Дул резкий, порывистый ветер, то и дело принимался идти дождь, который налетал ливнями, а потом переходил в мелкую морось. И тем не менее, двое солдат, заночевавших в кустах у дороги, похоже, были всем довольны. Они нашли поленницу, сложенную дровосеком, и разложили такой высокий и жаркий костер, что ливень с ним ничего поделать не мог. Дрова только плевались, дошипели. Да Солдаты громко болтали, заливаясь безудержным гоготом людей, которые слишком пьяны, чтобы тревожиться из-за непогоды. Наконец, из темного леса вышел третий, аккуратно переступив через ствол ближайшего поваленного дерева. Он был мокрый, возможно, насквозь, и его черные волосы липли к лбу. Когда солдаты его увидели, они вскинули бутылки и радушно приветствовали его. «А мы не знали, доберешься ты сюда или нет», — сказал Белокурый. «Дерьмовая ночка. Но, конечно, тебе следует получить свою треть. Это будет честно». «Да ты же промок до костей», — сказал Бородач, протягивая плоскую желтую бутылку. да ка хлебни. На вкус что-то такое фруктовое, но валит на повал, как конская копыта». «Да ну, это все девчачья моча», — сказал Белокурый, протягивая свою бутылку. «На вот, настоящее мужское пойло!» Третий обвел их взглядом, не зная, что выбрать. Наконец он завел считалку, тыкая в обе бутылки по очереди. Кленка, калитка, тишина. Пламя, пепел, бузина». Он остановился на желтой бутылке, ухватил ее за горлышко и поднес к губам. И принялся не спеша пить, беззвучно сглатывая. «Эй, полегче!» — сказал бородатый. «Мне-то оставь чуток!» Баст опустил бутылку и облизнул губы. И сухо-невесело хохотнул. «Да, ты правильно выбрал бутылку», — сообщил он. «Это Бузина!» «Чего-то ты не такой разговорчивый, как нынче утром!» — заметил белокурый, склонив голову на бок. «У тебя такой вид, как будто любимая собачка сдохла!» «Все нормально?» «Да нет», — сказал Баст. «Все ненормально». «Но если он обо всем догадался, так это не наша вина», — поспешно сказал Белокурый. «Мы немного подождали после твоего ухода, как ты и говорил, но мы тут уже несколько часов ждем. Думали, ты не придешь?» «А, черт!» — раздраженно сказал Бородатый. «Так он все знает. Он тебя прогнал». Баст покачал головой и снова запрокинул бутылку. «Ну, тогда тебе жаловаться не на что!» Белокурый потер голову и нахмурился. «Вот тупой ублюдок, поставил-таки мне пару шишек!» «Ну, он получил их обратно с лихвой!» Ухмыльнулся бородатый, потирая большим пальцем костяшки рук. «Завтра кровью мочиться будет!» «Все хорошо, что хорошо кончается!» философски заметил Белокурый солдат и пошатнулся, чересчур театрально взмахнув своей бутылкой. «Ты поразмялся, я добыл выпить кое-чего вкусненького, и все мы неплохо подзаработали, все счастливы, все получили то, чего им больше всего хотелось». «Я не получил того, чего мне хотелось», — ровным тоном ответил Баст. «Ну, это пока», — сказал Бородатый, сунул руку в карман и вытащил кошелек, который увесисто звякнул, когда солдат подкинул его на ладони. «Давай-ка поближе к огоньку и поделим денежки». Баст окинул взглядом круг, озаренный костром, даже не попытавшись сесть. И снова начал считать, тыкая пальцем в разные предметы, лежащий поблизости камень, полено, топорик. «Пашня, ветер, звон ведра, скука, холод, дым костра». И указал на костер. Подступил ближе, наклонился и вытащил из него сук длиной в руку. Противоположный конец сука представлял собой тлеющую головню. «Эй, да ты пьяней моего!» – заржал бородатый солдат. «Я совсем не это имел в виду, когда сказал поближе к огоньку». Белокурый покатился со смеху. Баст посмотрел на них сверху вниз и тоже принялся хохотать. Это был жуткий хохот, рваный и безрадостный, нечеловеческий смех. «Эй!» – резко перебил бородатый. Он больше не смеялся. «Что это с тобой такое?» Снова палил дождь. Порыв ветра швырнул тяжелые капли Басту в лицо. Глаза у него были черные и сосредоточенные. Новый порыв ветра раздул головню, и она вспыхнула ослепительно-оранжевым. Светящийся уголь прочертил в воздухе огненную дугу. Баст принялся по очереди тыкать головней в солдат, считая «Путник, пиво, камень, кладь, ветер, воды, вам не встать!» когда баст закончил пылающая головня указала на бородаче зубы баста багровели в свете пламени он совсем не улыбался